Рішенням ім'ям Радянської соціалістичної партії Республіки Народний суд Джулинського району Вінницької області в складі головуючого Народного судді Фурман Народних засідателей Бойко Олянцюк при секретарі Хосько за участю прокурора Коваленко у місті Салии Джуленко 20 сентября 1951 года справу за позолом гражданина города Теплик Теплицкого района Винницкой области Василия Степановича Турковского к гражданину этого города Готлип Лизии Семеновны о выселении из дома. И встречный иск на сумму 1942 рубля установил в то время, когда Турковский Василий Степанович находился в рядах советской армии. Сестра Елена Степановна Турковская в городе Джанкое, а вторая сестра Тамара, э, рождена 1939 э, и брат Валентин 1937 рождены. В детд... Рождение находились в детдоме города Евпатория. Заведующий Теплицкого районного финансового отдела Гортеп Яков Давидович в обреки директивному письму НКФ СССР от 17 августа 1944 года, номер 431, пункт 4, примечание пункта 32. Инструкции НКФ СССР от 31.05.1943 номер 311 добился признания дома Василия Елены Валентина и Тамары Турковских без хозяина, а затем 27 сентября 1948 года была произведена опись этого дома и сарая его цененная. Их в сумме 842 рубля. И в тот же день был составлен договор купли-продажи на имя Готлиб Лизы Семеновны, жены заведующего от ФОГО э, э, Готлиба Якова Давидовича. О том, что э, э, Турковский Степан Яковлевич умер, а его сын, э, Василий Степанович Турковский находится в Советской армии. В телеклике было известно, что видно из письма Тепридского РКПУ от 15 августа 1946 года номер 308-658 на имя Василий Степанович Турковский находящихся в то время в воинской части Полевая почта 202 а В произведенной описи указано, что дом принадлежит именно Турковскому Василию Степановичу. А это в очередь еще раз подтверждает, что районные Организации города Теплик знали о пребывании Василия Степановича Турковского в советской армии, а следовательно не могли признать дом его отца бесхозяйственным. Таким образом суд пришел к выводу, что договор купли-продажи дома Василия Турковского и Готли Близис Семеновны противоречит закону и подлежит аннулированию. Ответчица Готли Плиза Семеновна иск признала и в свою очередь предъявила встречный иск о возмещении ей 842 рубля уплаченных за дом и сарай и 1100 рублей за произведенный ремонт последних. Суд, обсудив основ... основание встречном иске находит что так как договор купли-продажи дома противоречит закону, то в силу статьи, статей статьи 30 147 402 ГК УССР, уплаченных 842 рубля за дом, возврату не подлежат. Что касается возмещения 1100 рублей, из расходованных на ремонт дома и сарая, то принимая во внимание, что Готлип Лиза Семеновна проживает, проживает в этом доме с 27 сентября 1948 года. Квартплаты не платит. Суд находит правильным зачесть эту сумму в счет квартплаты. Обозрев материалы дела и выслушав объяснение сторон и мнение прокурора, суд пришел к выводу, что в иске Турковских Василия Степановича годли Близе Семеновне следует удовлетворить, а второстепенный иск отказать руководили, руководили АСЕ. Статья мои 30 147 402 эк ОССР пункт 2 статья 2 постановление НКФ ОССР от 21 июня 1938 -го и статьями статей 7 ГРКП ОСССР решил удовлетворить договор от 27 сентября 1948 года о продаже теплицким районным финансовым отделом жене заведующего районного финансового отдела Готлюба Якова Давидовича, Готлюб Лизе Семеновне, Дома и Сарая, находившихся в э, селе Теприк, улица Пеньки, номер 4-2, признать недействительным. Э, второе. Признать дом и сарай, находящихся по улице Пеньки, номер 4 2, город Теприк, собственностью Василия Степановича Елены Степановны э, Турковских. Третье, выселить из указанного дома э, Готли-Плизу Семеновну и всех проживающихся вместе с ней лиц. И в э, встречном иске Готли-Плизы Семеновны к Василию Степановичу Турковскому отказать. Пятое, взыскать с Готли-Плизы Семеновны в пользу государства судовый, судовую пошлину в сумме 5 рублей 6 копеек для обжалования обжалуются в в областном суде 10 дней с, с подлинным верно на суддя so